Глава 3. Оксана. После работы Оксана зарулила в зоомагазин купить корм для елки. Елкой она называла изящную черную кошку с зелёными глазами, которую нашла на улице как раз под этим самым деревом и перед своим первым Новым годом без мужа. Кошку кто-то избил, может, за цвет шерсти, а может, просто так. И Оксана не смогла пройти мимо, как шли другие люди, торопясь попасть домой с охапкой подарков и мандаринами. Дома ее никто не ждал. Большую премию, которую выплатили на работе, было почти не на что тратить, и Оксана решила на эти деньги спасти искалеченное животное. Елка так и осталась в итоге слегка инвалидной. Из-за черепно-мозговой травмы она забавно тряслась, как игрушечные котята на приборной панели автомобиля, особенно когда волновалась. Но Оксана ее просто обожала, полюбила настолько, что в итоге решила не пристраивать, хотя первоначально хотела вылечить и найти хозяина. Но в результате не смогла расстаться с ласковым и преданным животным, которая, признав в Оксане спасительницу, искренне ластилась к ней. Елка обожала сидеть на коленях, везде ходила хвостиком и даже спала под хозяйкиным одеялом, прижавшись к боку. Теперь Оксана думала что елка спасла ее от депрессии или еще чего-нибудь похуже. И в тот момент, три года назад, когда любимый муж ушел не просто к другой женщине, а к лучшей подруге, Оксане не хотелось жить. Она тогда все чаще задумывалась о том, чтобы и не жить вовсе. Но потом нашла елку, и эти мысли исчезли, как будто их кто-то ластиком стер. Некогда оказалось думать. Нужно было спасать животное. И как-то постепенно... Выплыла, и елку спасла, и себя. Оксана, закупившись кормом, бодро шла домой, надвинув шапку поглубже на лоб, ветер дул нещадный. Обещали метель, но снега пока не было, только ветер, и это было хуже. Когда снег, как-то легче терпеть подобное. А сейчас было ощущение, что кто-то кусает за лицо. За свистом ветра в ушах Оксана не сразу разобрала, что ее кто-то зовет. Расслышала только, когда этот кто-то схватил ее за плечо и гаркнул почти в самое ухо. «Ксю! Да стой ты!» Оксана остолбенела, едва не уронив пакет с покупками. Захлопала глазами, с недоумением уставившись на бывшего мужа, которого не видела почти три года. Только он звал ее Ксю. Он и Ленка. Лучшая подруга еще со времен школы. К ней в итоге и свалил, когда Ленка забеременела. «Коля?» — Оксана хмыкнула, справившись с удивлением. «Жаль, что она не купила ничего тяжелого, сейчас пригодилось бы. Треснуть бывшего мужа по башке так, чтобы искры из глаз посыпались». «Чего приперся-то? Ленусик выгнала?» Оксана сказала, это не для того, чтобы задеть. Просто выглядел Коля не очень. Он всегда был крепким парнем, даже с учетом небольшого животика вместо кубиков пресса, и выглядел мощным несмотря на низкий рост метр семьдесят сейчас же коля был похож на пиявку такой же худой и мелкий еще и в черной куртке в облипку и чего вцепился в ее плечо своими клешнями слушай поговорить надо пробурчал бывший муж рассматривая оксану с какой то жадностью как голодный разглядывал бы суп на жирном мясном бульоне пойдем домой холодно на улице дом у тебя в другом месте коля качнула головой Оксана, фыркнув. «Поэтому отпусти-ка меня, дай пройти и проваливай. Не о чем нам с тобой разговаривать, мы развелись давно». «Вот об этом я и хочу поговорить», возразил бывший муж и не думая отпускать ее плечо. Сверкнул темно-карими глазами, которые раньше казались Оксане красивыми, и упрямо сжал тонкие губы. «Я считаю, что мы совершили ошибку». После этого пафосного утверждения Оксанины брови непроизвольно полезли на лоб. Пару секунд она смотрела на воинственно настроенного Колю, думая о том, каким матерным словом его лучше послать, и в итоге, определившись, вывалила нечто цветастое, подслушанное однажды у строителя, которому на ногу упала чугунная трубка. Коля побагровел. Он, как и Оксана, по образованию был художником-дизайнером, и его тонкая натура не переносила подобные конструкции. Но, вопреки логике и здравому смыслу, не бросился прочь, а процедил. «Слушай, давай просто поговорим, а? В конце концов, я тебя тут полдня жду уже, замерз весь. Дай хоть зайду, в туалет схожу, чаю попью». «Слушай, вали на...» Оксана дернулась и высвободила плечо. «То есть кленке своей вали, а от меня отвали. Бред какой ты несешь, сам себя слышишь? Ошибку мы совершили офигеть!» «Это ты от меня гулял все пять лет брака, а потом обрюхатил Ленку и свалил?» «Какое мы? Причем тут я?» «В изменах всегда виноваты оба супруга», наставительно произнес Коля, и Оксана, не выдержав, зарядила ему кулаком в нос. Удар получился мягким из-за надетых варежек, но и его хватило, чтобы бывший муж, зашипев, отпрыгнул в сторону и дал ей, наконец, пройти к подъезду. «Оба виноваты. Ага, ага, конечно». В этом все мужики обожают валить с больной головы на здоровую.